Оазисы, журчащей водой, вьющим с виноградом и пением соловьев. Могила Саади, персидского поэта XIII века, находится в мавзолее, напоминающем аналогичные постройки Самарканда. Над гробницей возвышается голубой купол. На нем начертано изречение поэта «Не считай себя великим, пусть великим назовут тебя люди». Я посетил могилу Сади в пятницу, в самые знойные послеполуденные часы, когда температура приближалась к сорока градусам. Но возле мавзолея толпился народ, причем иностранных туристов среди них было мало. Современно одетая иранская молодежь нараспев читала выищенные на стенах строфы. Детвора с ручонками к полированному алебастровому надгробию. Были здесь и пожилые крестьянки в черных шалях, как видно, приехавшие издалека. Много ли на свете стран, где поэзия XIII века остается частью духовной жизни наших современников? Поэтому я побывал на могиле другого шарадского поэта, Хафиза, который жил и творил на столетие позднее, в XIV веке. У него еще более скромный мавзолей, похожий на беседку. На плите гладкого алебастра Высечены слова Хафиза «Не приходите ко мне без вина и музыки». Современные иранцы часто устраивают там пикники. Но на могилу Хафиза приходит из-за напутствия. Там всегда сидит бородатый старец С томиком стихов поэта. Нужно положить книгу на надгробную плиту И раскрыть ее наугад. Все это я проделал. И вот что прочел мне оширасский прорицатель «Воспевать красоту звездного неба» праве лишь поэт, хорошо изучивший законы астрономии. Откровенно говоря, до меня не сразу дошел глубокий смысл на путстве. Выходит, одного таланта, способности к образному мышлению, недостаточно. Чтобы писать о чем-либо, надо знать о данном предмете на порядок больше, чем потенциальные читатели. Когда я осознал это, именно моя компетентность стала тем коконом, который защищал меня от цензуры в советские времена. Как газетные, так и телевизионные начальники чувствовали, что я знаю о Китае и Японии гораздо больше их, и не решали сделать мне замечания или давать указания, дабы не попасть в просак. Помню, самым ответственным выступлением считался двухминутный комментарий в программе «Время», которую смотрела вся страна. Полагалось лично приходить с текстом к председателю гостелерадио, Сергей Лапин обычно откладывал мои бумаги в сторону и говорил, «Тут мне учить тебя нечему. Расскажи-ка лучше, какую тесемку надо развязать у гейши, чтобы снять с нее кимоно». Я охотно инструктировал его, и этим общение с начальством исчерпывалось. Напутствие Хафиза пошло мне на пользу. Фрески от жанты и барельефы Эллоры Большинство иностранных туристов считают главной достопримечательностью Индии, ее самым известным историческим памятником Тадж-Махал. Но об особенностях индийского национального искусства нельзя судить лишь по мусульманской архитектуре великих моголов. Это искусство многолико. И самый верный ключ к пониманию его первоистоков дают, на мой взгляд, фрески пещер Аджанты и скальные храмы Эллоры. Сравнительно малая известность, вернее сказать, посещаемость Аджанты и Эллоры имеет свое объяснение. Купол и четыре минарета Тадж-Махала красуются на туристических плакатах во всем мире еще и потому – то туда можно за три-четыре часа добраться на автомашине из Дель или прямо из столичного аэропорта Палам. Естественно, каждый иностранец, у которого оказался хотя бы один свободный день, едет прежде всего именно туда».